Глава четвертая. Ученые-люди в своих книгах много писали о разнообразных знамениях, появлявшихся в Исландии перед чумой. Прежде всего, следует назвать голод и неурожай, которые царили во всех частях страны и унесли множество жизней, особенно среди бедняков. Ощущалась острая нехватка в снастях для рыбной ловли. К тому же участились грабежи и воровство, а также кровосмесительные связи, и в южной части страны произошло землетрясение. Случилось много странных вещей. Осенью, перед чумой, 80-летняя женщина в эйр вышла замуж за человека, которому было немногим более 20. А весной она хотела его бросить по причине бессилия. 17 мая люди видели семь солнц. Той же весной... Овца, баккокоти, принесла ягненка с головой из щетиной свиньи. Верхней челюсти у него совсем не было. Язык свисал над нижней челюстью, не соединявшийся с черепом. Глаз не было и в помине. Уши у него были длинные, как у охотничьей собаки. Из головы торчал маленький сосок с отверстием. Когда ягненок родился, люди ясно слышали, как он сказал — Могуч дьявол в детях неверия. В зиму перед чумой из монастыря в Хиркьюбайр распространилась весть о том, что монастырский эконом и еще один человек, идя вечером по кладбищу, слышали, как под ногами у них раздавались стоны. В воздухе что-то шумело. В скага-фьорде из моря вытащили рыбу ската. Когда ее бросили в бот, она начала жалобно пищать и биться, А когда на берегу ее резали на части, каждая часть также кричала и жаловалась, и даже мелкие кусочки, когда их принесли домой, продолжали визжать и ныть, так что пришлось опять побросать их в море. В воздухе вдруг появились какие-то люди. В заключении следует упомянуть яйцо, снесенное курицей на скейдере, на котором можно было ясно различить, темный знак. Это был перевернутый знак Сатурна, означающий, что все переменится. Когда в страну пришла великая чума, исполнилось ровно тридцать лет со времени последней чумы и пятьдесят со времени предпоследней. Большинство жителей страны старше тридцати лет еще носили на себе следы прошлой чумы. У одних были высохшие руки или ноги, у других выпученные глаза или какие-нибудь увечья лица и головы. Кроме того, большинство людей страдало обычными болезнями бедняков. Они были согнуты и скрючены английской болезнью, покрыты рубцами и ранами от проказы, ходили со вздутыми от глистов животами или еле двигались пожираемой чахоткой. Из-за непрерывного голода мужчины были низкорослые, каждый, кому удавалось вырасти повыше – становился героем народных сказаний и считался равным Гуннеру и Схридоренди и другим древним исландцам. Люди верили, что такой может померяться силой даже с неграми, которых иногда привозили датчане на своих кораблях. На этот народ чума снова обрушила свой бич, на сей раз с небывалой силой, теперь ее можно было сравнить только с черной смертью. Болезнь, Завезло в страну торговое судно, прибывшее в Эйрорбаке весной, в конце мая. Через неделю три хутора в этой местности совершенно опустили, а на четвертом остался в живых только семилетний ребенок. Коров не доили. Через десять дней сорок человек погибли в этом нищем местечке. Смерть косила людей. Иногда в маленькой церкви хоронили сразу тридцать человек, В более населенных приходах умирало по 200 человек и больше. Чума поражала священников, и богослужения не отправлялись. Многие супруги ложились в могилу в один и тот же день. Некоторые теряли всех своих детей, и бывало так, что в многодетной семье выживал только один слабоумный ребенок. Многие впадали в неистовство или теряли рассудок. В большинстве умирали люди не достигшие 50 лет, самые молодые, здоровые и сильные, а старики-инвалиды выживали. Одни лишались зрения или слуха, другие оставались подолгу прикованными к постели. В тупуру епископство в Скаульхольте лишилась своей главы. А эта глава своей короны, поскольку болезнь несла яркий светоч веры друга бедняков епископа. А через неделю его богобоязненную, щедрую, на милостыню, любезную супругу. Они были положены в одну могилу. Это случилось через два года после того, как его королевское величество послал в эту страну своего чрезвычайного эмиссара с широчайшими полномочиями, дабы по возможности улучшить условия жизни народа. Когда Арнес арнаус вернулся в Копенгаген, страну постигло несчастье, Наш тогдашний властелин и король лежал на смертном одре, и вельможи готовились короновать нового. Простых людей в день коронации угощали на площади перед дворцом супом и жарким, а также пивом и красным вином. В Дании началась новая эпоха. То доброжелательство к Исландии, которое Арноус за годы своего пребывания при дворе сумел пробудить в его величестве, умерла в Дании вместе с прежним королем. Отчеты Арноуса о положении в Исландии, так же, как и его предложения по улучшению торговли, экономики, судопроизводства и управления страной, встречали холодный прием в канцелярии. Вряд ли их даже читали. Всем было известно, что новый король стремится к более славным делам, нежели забота об исландцах. Настало время снова начать войну со шведами, Чиновники были заинтересованы только в сохранении своих постов после вступления на престол молодого короля. Забота об Исландии давно уже не приносила никому славы. И вообще, мало кого из добрых датчан привлекала эта отдаленная часть Дании, одно название которой вызывало отвращение у копенгагенцев, хотя именно оттуда текла ворвань, нужная для освещения города. Об исландцах можно сказать, что хотя преступники в этой стране были друзьями Арнауса, правда, не все, даже не все клеймены, чье клеймение он признал несправедливым, и хотя многие бедняки с радостью приветствовали штрафы за поставку червивой муки, наложенной на купцов его стараниями, а также присланы в Исландию зерно, которое ему удалось выжить из казны, И хотя многие были ему благодарны за то, что он пожелал довести до всемилостивейшего сердца его величества их прошения о снастях для рыбной ловли, ковкам железе и вине для причастия, а также о снижении цен, каковы прошения губернатор семь лет держал под сукном, все же вражда высокопоставных лиц Карнеусу на его родине была отнюдь не меньше, чем в Дании». После того, как купцы увезли Магнуса Сигурдсона из Брайдера-Тунги в Копенгаген и в течение двух лет раздували его дело, чтобы отомстить Арнеусу, поползли слухи, что исландские судьи готовят против него процесс с целью отменить его приговоры в вальтинге так называемые эмиссарские приговоры, вернуть себе имущество, отнятые у них в силу этих приговоров, а также восстановить свою честь которых лишили опять-таки в силу этих приговоров. Этот книжник, который на некоторое время оторвался от книг, повинуя своему признанию, во имя справедливости стать ангелом-хранителем своей родины, пожинал теперь, что посеял, получая ту же награду, что и бессмертный рыцарь печального образа. Для человека, послушного этому призванию, нет больше возврата к книге, которая когда-то была для него всем. И потому в то утро, когда ему сообщили об исчезновении той книги, которая была жемчужной среди всех его книг, он, бледный от бессонницы, опустился на скамью и произнес только «Я устал». Он долго сидел так после ухода гринд-викинга, впав в дремоту. Наконец он пришел в себя и поднялся. Он не раздевался ночью, вернувшись с пира королевы. Теперь он умылся, привел себя в порядок, сменил одежду. Он приказал кучеру заложить коляску и уехал.